Из машины вышли двое мужчин, после непродолжительной беседы усадили прохожего в машину и увезли. Номер машины бабуся, к сожалению, не запомнила. Холмов бросился в ГАИ с просьбой дать ему информацию обо всех одесских черных Волгах. Но там ему посоветовали не шибко интересоваться этим видом транспорта и категорически отказали. Тогда Шура решил еще раз подробно опросить супругу потерпевшего в надежде, что всплывет какой-нибудь новый факт, эпизод и тому подобное, который даст хоть какую-то зацепку. Но ничего нового убитая горем женщина ему не сообщил. Лишь в самом конце беседы она вскользь проронила, что куда-то запропастились ключи от их дачи, находящейся на Каролино-Бугарте. Это сообщение насторожило Холмова. Он попросил супругу исчезнувшего еще раз более тщательно поискать вышеупомянутые ключи. Когда же это ни к чему не привело, Шура выяснил у женщины, где именно находится их дача, и немедленно отправился на вокзал. Сойдя с электрички, Холмов принялся бродить среди утопавших в зелени домиков, отыскивая необходимую ему дачу. Упругий ветер, дующий с моря, приятно ласкал лицо, а само море, сверкающее совсем неподалеку, словно разбитое на тысячи мелких осколков зеркало, неудержимо манило в свои освежающие объятия. Потом, обязательно искупаюсь подумал Шура, глядя, как в одном из двориков, громко крича, бегают обливая друг друга водой из кружек голенькие загорелые детишки, и мамаша, дородная тетя в застиранном полинявшем платье, что-то сердито выговаривала детям, одновременно помешивая варенье, находящееся в большой эмалированной миске, которая стояла на яростно ревущем кирогазе. Наконец, искомая дача, домики из красного кирпича, окруженный невысоким забором, была обнаружена. Калитка была распахнута настижь, И осторожно озираясь по сторонам, Шура вошел во двор. Входная дверь тоже была открыта, но в доме никого не было. Внимательно осмотревшись, Шура заметил в одной из комнат небрежно висевшие на спинке стула мужские брюки. Судя по описанию жены завхоза, именно они и были на нем в день пропажи. Взволнованный Холмок бросился к ним и стал лихорадочно шарить по карманам. Но ничего, кроме носового платка, связки ключей, пачки, презерватива и кошелька с 23 рублями 41 копейкой в брюках не оказалось. «Клиент явно где-то рядом», — громко произнес Шура, отбрасывая в сторону брюки. Без штанового он далеко уйти не мог. Он быстрыми шагами вышел из дома и, остановившись, стал задумчивым видом оглядываться по сторонам. Заметив в самом углу двора невысокий каменный сарайчик, Холмов направился к нему. Как оказалось, там находился туалет и небольшая кладовка, в которой хранились лопаты, грабли и прочие сельхозы и инвентарь. Шура уже хотел было покинуть сарайчик, как его внимание неожиданно привлекла палка, прибитая к дверному косяку туалета и выполняющая роль внешней защелки. Словно двухлопастный пропеллер самолета, она висела строго перпендикулярно земле, никоим образом не выполняя своей функции. А между тем дверь была закрыта. Подойдя к двери, Холмом резко дернул за ручку. Так и есть, она была закрыта изнутри. «Эй, кто там есть?» — из забарабанил Шура ладонью по двери. Внутри послышалось какое-то царапание, шуршание, кто-то еле слышно прохрипел. — Вроде всего святого, откройте скорее дверь. — Как же я могу ее открыть, неразумная вы голова, когда она закрыта с вашей стороны? — раздраженно ответил Холмов. — Я не могу открыть, — медленно выговаривая слова, ответил невидимый собеседник за утробным голосом. — Ломайте дверь, только умоляю, быстрее. Пожжав плечами, Шура разыскал топор и принялся крушить прочную дубовую дверь туалета. Какому идиоту пришло в голову делать здесь такую толстенную дверь, ворчал он, обливаясь потом.